Алиса Квин. Будь моей мамой. Глава 1. Будь моей мамой. Светловолосый мальчик с невероятно голубыми глазами смотрел прямо на неё. Во взгляде читалась надежда и какая-то обречённая безысходность. Что? Вероника рассеянно посмотрела на ребёнка. Пожалуйста, Мальчик вздохнул и терпеливо повторил: "Будь моей мамой". Затем подумал немного и добавил: "Но сегодня". Признаться Веронике ещё не получалось, столь заманчивых предложений от мужчин, пусть и таких юных, предложение её мягко сказать, удивило. "А твоя мама где?" уточнила девушка. Грустный вздох. А у меня мамы нет. Она ушла. Куда ушла мама? Малыш не пояснил, но с такой надеждой уставился на Веронику, что невольно захотелось принять предложение. Только прости, я не могу, покачала головой девушка. У меня важная встреча. Я никак не могу её пропустить. Грусть, затем решимость мелькнули на курносом лечике. Мальчик покачал головой и выдал: "Ничего, мне нужно не прямо сейчас". Он вздохнул. "Родителей в школу вызывают, а тётя, если узнает, убьёт". Стало жаль парнишку. Не похоже, что его на самом деле ждала бы физическая расправа родителям. Слишком уж хорошо выглядит ребёнок, не похоже, что живёт в неблагополучной семье, но его взгляд сделался совершенно несчастным. «Он заберёт телефон», — шмыгнул носом мальчик, «и я не смогу говорить с мамой». М -м, «Значит, мама у него всё же есть». «А я тебе зачем?» — устала, спросила Вероника. За сегодняшний день она уже прошла три собеседования. В одном месте ей сразу отказали, сказав, что она не замужем, а значит, совершенно точно, скоро соберётся, а там и в декрет уйдёт. Счёт был вдруг были сделаны такие выводы, никто не уточнил. В двух других ничего определённого не ответили, сказали дежурную фразу: "Мы вам перезвоним". И вот сейчас Вероника сидела в торговом центре у фуд-корта, обедала, отдыхала, а заодно раздумывала, стоит ли ей идти на следующее собеседование. С другой стороны, фирма очень престижная, зарплату там обещают более чем приличную. С другой стороны, Ну что, они лучше себе кадров не найдут. Уж точно не будут брать вчерашнюю студентку, пусть и с красным дипломом, но без опыта работы, и да не замужем и без детей. А где его взять этот опыт? Я заплачу. Неожиданно проявил деловой подход мальчик. Становится интересно. А деньги где возьмёшь? прищурилась девушка. Странно, она не спросила сколько. Эта информация не вызывала должного интереса, хотя должна была. Больше заинтересовало, где ребёнок может взять деньги для оплаты труда фальшивой родительницы. У меня есть карманные, торопливо заговорил мальчик. Я откладывал на поездку к маме, но сегодня он замялся. Короче, кранты мне. И с такой надеждой воззрился на девушку своими голубыми глазищами. Натворил-то что? решило уточнить кандидатка в мамы. Парнишка понуро кивнул. Да понимаешь, вздохнул ребёнок. Витька наехал на девчонок, сказал, что они ему должны отдать деньги, а я Грусть-тоска отразилась в полной мере на лице мальчика. Короче, я не мог ему простить. Он в драку полез. Я сказала, что когда зол, очень опасен. А Витька не поверил, и тогда я Веронике в сумочке запиликал телефон. Девушка встряхнулась, отвлеклась от путанного рассказа своего нового знакомого, глянула на незнакомый номер, высветившийся на экране, и ответила на вызов. Алло? Вероника Копылова? Уточнили на том конце. Слушаю, ответила девушка. Вы сегодня записаны на собеседование. Торопливо проговорил женский голос. Андрей Сергеевич будет в 13:15. Пожалуйста, не опаздывайте. Андрей Сергеевич очень не любит читать. Хорошо, спасибо большое, торопливо заговорила Вероника. Адрес знаете? бесцеремонно перебил голос. Да, ничуть не сомневаясь, ответила Копылова. Ждём. не прощаясь, голос завершил разговор. Девушка задумчиво посмотрела на мальчика, который до сих пор что-то ей говорил. Как тебя зовут? Хм, сынок, спросила она. Матвей. Мальчонка расправил плечи и улыбнулся. "Гераника", представилась Вероника. "Мама?" "Нет", мальчишка покачал головой. "Ольга Витальевна. Ну, начинается". "Какая школа?" спросила Вероника. Она не думала сейчас о возможности заработать. Ясно, что ребёнок не в состоянии предложить ей что-то существенное. Но Матвей был такой несчастный вид, что сердце девушки дрогнуло. А после звонка из той самой фирмы, в которую девушка собиралась на собеседование, она решила, что это знак судьбы, и она непременно должна помочь этому ребёнку, раз уж именно в тот самый момент, когда они говорили, произошёл звонок из предполагаемого места работы. Значит, надо платить по счетам. Возможно, если бы она знала, во что всё это выльется, то десять раз подумала, прежде чем соглашаться на эту авантюру. Десятая гимназия. Радостно сверкнул голубыми глазами Матвей. Во сколько? Ну, в самом деле, ей же ничего не стоит помочь мальчику. Половину четвёртого, ответил мальчуган. Тамара Анатольевна сказала, чтобы де ждать в своём кабинете. Девушка вздохнула. Её мысли сейчас были совершенно в другом месте, но что-то было в этом ребёнке такого, из-за чего хотелось непременно ему помочь. Ну хорошо. Сдалась, девушка. Гимназия совсем рядом отсюда. Жди меня возле ворот. Спасибо. Совершенно неожиданно мальчишка кинулся ей на шею: "Ты самая лучшая мама на свете". Незадолго до назначенного времени девушка остановилась у светофора на перекрёстке. Сидя на своём скутере, отперлась на ногу и подняла руку поправить ремешок на шлеме. Светофор моргнул жёлтым светом, обещая вот-вот включить зелёный. Не успела Вероника взяться за руль и оттолкнуться ногой от асфальта, как рядом внезапно оказалась чёрная тонированная спортивная машина. Миг и грязные брызги от лужи окатили холодной водой девушку. От неожиданности у Вероники даже дыхание перехватило. Мокрая, грязная, растерянная, но при этом очень злая, она поехала дальше. От ярости на глаза навернулись слёзы. "Будь «Вот же гад", сквозь зубы шипела девушка. "Надо же было всё испортить. Как теперь в таком виде идти на собеседование? Что там обо мне подумают?" Слёзы мешали нормально смотреть на дорогу, а вытереть их из-за шлема не представлялось возможным. "Да чтоб ты колесо проколол", от души пожелала девушка неизвестному водителю вслед. Время ехать домой, чтобы приодеться, уже не оставалось, но необходимо хоть как-то привести себя в порядок. Решение пришло мгновенно. Недалеко от здания офиса располагался большой торговый центр. Большие яркие вывески обещали небывалые скидки. Вероника не планировала лишней траты, но выхода другого нет. Придётся срочно что-то купить, чтобы выглядеть на собеседовании прилично. В конце концов, на кону её будущее и хорошая зарплата. К тому же брюки, которые были на ней сегодня, девушка носила ещё в университете. Пора хоть немного обновить гардероб. Припарковав свой мини-байк на стояночке возле торгового центра, Копылова шагнула в магазин. Оставив без внимания дорогущие бутики, прошла к стеклянной витрине, за которой расположились манекены в стильных костюмах. Сейл! Красные бирки на ценниках буквально приглашали посетить именно этот отдел и что-то примерить. Девушке всегда нравились вещи в этом магазине, но она редко могла себе позволить что-то купить. Можно будет сказать спасибо тому пежону на перекрёстке, что меня испачкал. Усмехнулась про себя Вероника. Даже если меня не возьмут на эту работу, буду прилично выглядеть в школе Матвея. Девушка невольно улыбнулась, вспомнив мальчика. На душе ярким солнечным лучиком шевельнулось тепло. Я могу вам помочь. Девушка-консультант приблизилась, окинула презривлым взглядом испачканую одежду Копыловой. Можете, кивнула Вероника. Покажите мне вот эти брюки. Продавщица с сомнением посмотрела на вещь, указанную клиенткой. Новая коллекция из рекламы. Вероника с трудом одержала на лице спокойное выражение. «И на этот товар скидка не распространяется», — пояснила задавака. И вроде бы улыбка такая вежливая и взгляд доброжелательный, и ощущение, будто девушку ещё раз облили грязью. «Вот эти брюки, этот костюм, платье и юбку», — чуть повысила голос Вероника. «Принесите мне в примерочную». С гордым видом она повернулась и направилась к кабинкам, попутно поймав весёлые взгляды миниатюрной шатенки в форме продавца-консультанта возле кассы. Эта девушка выглядела куда более доброжелательной, чем та заносчивая девица, встретившая Веронику у входа. Ну ничего, не таких обламывали. Жаль, до начала собеседования осталось не так много времени. В примерочной девушка осматривала себя в зеркало. М-да уж. Немудрено. что она встретилась с таким предвзятым отношением к себе. Вся одежда в потёках грязи, на туфлю хоть раз воды. Ну ладно, обувь можно вытереть, но одежда нужно срочно менять. Базьмите, продавщица принесла всё, что Вероника попросила. Она протянула несколько тренпелей с вещами. Спасибо. Осторожно сняла с себя свою испачканную одежду. Примерила костюм. Мм, неплохо. Но слишком дорого для неё. Со вздохом сняла его. Следующими были белоснежная блузка и юбка. Покрутилась перед зеркалом. Красиво, но всё вместе стоит ровно в два раза дороже, чем она могла бы себе позволить потратить и не голодать потом неделю. А что там ещё? Топы брюки? Ну как? Невинно поинтересовалась консультант из-за двери. В луч уж змея. Плохо. ответила ей Вероника. Цвет блёклый на костюме Катышки, блузка большая, юбка вообще какая-то бабусичная. Она выглянула из кабинки и протянула продавщице все эти наряды назад. Ей что-нибудь приличное. От такого вопроса консультант пошла красными пятнами, но дежурную улыбку на лице удержала. Ну мало ли, вдруг это тайный покупатель, потом проблем не оберёшься. «Сейчас поищу», — процедила девушка сквозь зубы. «Размер L... Ах ты, овца! У вас...» Вероника сочувственно покачала головой. «Вы себе льстите? У вас скорее два L. А мне принесите S. -очку. И давайте быстрее, у меня мало времени. Вон то платье на манекене мне нравится». Времени на самом деле оставалось мало. Девица удалилась... ворча себе под нос что-то ругательное, при этом продолжая улыбаться. Вероника даже позавидовала вот это профессионализм, уметь держать лицо и при этом говорить гадости. Ей ещё учиться и учиться такому. Да зачем себя обманывать? Так у неё точно никогда не получится. Вероника никогда не умела лицемерить. Классно в её Неожиданно возникла рядом та самая миниатюрная шатенка. Лиза вообразила себя царицей, ведёт себя как стерва последняя. Копылова ответила ей хитрой улыбкой. "Послушайте", продолжила шатенка. "У нас есть вещи из прошлой коллекции. Только сегодня на них скидка 70%. Обычно Лизка их убирает подальше, ведь у неё как у старшего продавца процент от продаж. А у меня Просто зарплата. Показать